Это против Льва Семеновича Берга, Михаила Михайловича Завадского, Николая Константиновича Кольцова. Вскоре из России пошли один за другим эшелоны с зерном, сахаром, маслом. В бухе ничего не могли понять, что происходит. В 1940 году докатилась страшная весть. Арестован Николай Иванович Вавилов. А затем сообщили, умер Николай Константинович Кольцов. Оба события казались внутренне связанными. И Вавиловы Кольцов были несовместимы с тем, что творилось в России. Они не могли сосуществовать с такими, как Лысенко и Презент. Для них невозможно было жить в атмосфере лженауки. Зубр это хорошо понимал. Но все же решиться на арест Николая Вавилова, признанного во всем мире великого биолога, гордости советской науки, как могли на это пойти? Гадали и так, и эдак. И Лелька всякий раз утешающе заключала «Раз уж с Вавиловым так обошлись, то ты тем более бы не избежал». Судя по всему, происходил полный разгром несогласных генетиков. Погибнуть, да еще в бесчестье, как враг народа, ради чего? Зубр угрюмо отмалчивался, фыркнет непонятно, а то раздраженно. Уцелел, принял мудрое решение, правильно поступил, всех своих спас. А что толку в его правоте? Поехать на похороны своего учителя и то не мог, стыдно и гнусно. Прежде он не скучал по Москве, не до того было. Теперь ему снилась Остоженка, Арбат, Московские переулки, снилась Калуга, Березовая аллея, конец поля. Это была не ностальгия. Не страдал он ностальгией, а была несправедливость и подлость истории которая настигла его в самый неподходящий момент. С задержанной войной прорывались вести уже не свежие, но такие же невероятные, о аресте и гибели Беляева, академика Нацина, Говорова, о неприятностях с другими друзьями, Серебровским, Ромашовым. Участникам драссора припоминали чуть ли не организацию. Про зубр казалось, забыли, в посольство не вызывали, не предавали анафеме. В Европе он оставался для всех крупной фигурой советской науки. Просоветские круги использовали его как пример успехов советской науки. Вот человек, который демонстрирует советский гений, умственное опережение при яркой личностной окраске. Его сравнивали с горьким в Италии. Среди русской эмиграции было немало ученых, которые прославили себя, но в случае с Зубром все подчеркивали, что человек этот не имеет никакого отношения к эмиграции. Вторая мировая война набирала силу. Немецкие войска запылили по дорогам Польши. Самолеты с черными крестами бомбили Варшаву. В апреле 1940 года гитлеровцы маршировали в Дании. На севере в те же дни их отряды заняли норвежские порты. Спустя месяц, Гитлер оккупировал Голландию, Бельгию, Люксембург. С недолгими боями немецкие войска обошли линию Мажено. Танковые колонны, изукрашенные на башнях крестами, стреляя, двигались через Францию к Парижу. Столица Франции была объявлена открытым городом, и Гитлер в длинном коричневой коже блестящем пальто, держа в левой руке белые перчатки, прошелся по элицейским полям к триумфальной арке». Германия принялась бесстыдно, уже не заботясь об оправданиях и поводах захватывать, грабить, порабощать. Германия, которую Зубр успел полюбить, немцы, честнейший, работящий, талантливый народ, среди которых у него было столько друзей. У него не осталось Германии, его лишали России, с ним пребывала лишь наука. Синие стены лаборатории, часть парка за окном, вытоптанная площадка для рюх. Вот, как все сузилось. Рушились, падали королевства, правительства, горели города, бомбоубежища стали кровом, чемоданы домами, горький дым поражений, бессилия и позора стлался над Европой. Как можно было в этих условиях сидеть над микроскопом, возиться с мушками, препарировать, вскрывать разных козявок? Что это за мозг, что за нервы, которые могли отрешиться от грохота всеобщей войны? вырубиться, и не где-нибудь в Америке, в Африке, а здесь, в центре событий, в Берлине, понять до конца его поведения я так и не смог».